Глава четвертая, Аня. «Какой молодец у тебя, друг, Миш! Я искренне восхищена Ярославом!» Обращается к Авдееву моя мама. Он так за нашей Анечкой присматривал. И когда бальные птанцы допоздна домой ее привозил, и с утра пораньше забирал. Тяжелая рука на моем плече каменяет, так что не выдохнуть. Я вспоминаю сегодняшнюю эпичную драку, видимо, до Авдеевых-Андреевых. Слухи о ней пока не дошли. А разбитый нос звездного хоккеиста они списывают на последствия первой сезонной игры. Да уж. В мужском голосе над моей головой кипит едкий забористый сироп. Какой порядочный человек, этот Загорский. Я его уже поблагодарил, вы не переживайте, но чувствую как-то не до конца. Надо будет еще раз с чувством. Конечно, поблагодари. Улыбается мама без задней мысли. Только попробуй в Шепчу, поднимая глаза. Пяткой отпихиваю медвежью лапу под столом. Хочу причинить боль Майку, но больно только мне. Все как всегда. Сейчас его физическое превосходство раздражает пуще прежнего. Я унаследовала фигуру от мамы. Тонкие кости, грациозная шея и длинные ноги, похожие на спички. Мне все это нравится. Пожалуй, кроме груди. Увы, похвастаться нечем. Скромничка-единичка. Авдеев же разъелся на государственных харчах в своих тренировочных кампусах. У него на секундочку 45 пятый размер ноги. В его Джорданы обе мои ступни входят, мы даже проверяли. А в его хоккейной форме я вполне могу переночевать, как в палатке. Какое уж тут сопротивление. Да, Ярик, Ярик, заменил меня на время. Продолжает Майк громко ворчать. «Ну, теперь я свою Анюту сам буду возить. И с тренировок, и в колледж, и из колледжа, и на бальные танцы». «Кстати, Миш, на этой неделе обязательно съезди в университет. Надо восстановиться». Говорит дядя Кирилл. «Зачем?» «Лицо старшего Авдеева становится непроницаемым. Это что-то вроде затянувшегося конфликта». Затем, что целый год терять не стоит. Нравится хоккей, пожалуйста, занимайся. Я уже говорил, но образование – это база». Вернешься в Даллас, возьмешь еще один академический отпуск. А сейчас будь добр, учись и выброси из головы свои глупости. Посмотрим, посмотрим. Лениво тянет Майк, не переставая поглаживать мои волосы. Ну, а сколько тебе завтра в колледж? И на танцы хочу посмотреть. И когда тебя меня возить? У тебя ведь и тренировки и массажи пропускать нельзя. Подняв голову, ядовито Давид улыбаюсь. Кстати, да, Миш. Астра вдруг грустнеет. Как твое колено? После операции больше не беспокоит? Нет, спасибо, мам. У меня грамотный личный реабилитолог, ты же знаешь. Да, Вита чудесный специалист. Я сжимаю кулаки под скатертью. Яичкин – реабилитолог. С каких пор ее повысили, хотя сейчас даже рядовых уборщиц называют клининг-специалистами. Астра переключается на диалог с мамой, а наши отцы обсуждают что-то по работе. И что он входит в твою реабилитацию от Яичкиной? Тихо спрашиваю и тянусь к столу, чтобы смочить горло. Я сам налью. Авдеев сбрасывает мою ладонь, с ручки и наполняет стакан соком. Смотрит, как я жадно крупными глотками пью. Не подавись. Хрипит мне на ухо. Вечно ты, когда нервничаешь, торопишься и все проливаешь. Ну, сказал же. Тянется к салфеткам. Я пытаюсь исправить собственную оплошность и избавиться от уродливых, мокрых пятен на груди. Пойдем ко мне, дам свою футболку. Заодно поговорим. Мы привлекаем общее внимание, поэтому я быстро поднимаюсь. Он тащит меня через весь первый этаж и грубовато подгоняет на втором. Оказавшись в давно знакомой комнате, оглядываюсь и занимаю свое кресло. На телефон приходит сообщение, поэтому тянусь к заднему карману на джинсах. В Леонардо новый диджей. Завтра первая вечеринка, пишет Бьянка. Что еще за новый диджей? Печатаю и поглядываю на широкую спину Авдеева, открывающего створку шкафа. У него смешное имя, Капитан Америка. Серьезно? Думаешь, он принялся за старое? Почти уверена в этом. Взяв протянутую футболку, прошу Майка отвернуться. Он делает это не очень охотно. Я хочу, чтобы ты прекратила всякое общение с Загорским. Говорит он, когда разворачивается и наблюдает, как я завязываю узел на талии. Думаю, ты понимаешь, что ваше дальнейшее общение абсолютно неуместно? Я хочу прекратить нашу фикцию. Что? Он усмехается и мазнув взглядом, по моему животу облизывается. Извращенец. Внутри меня горечь. Хочешь прекратить это все? Да. Не, я против. Ты мне нужна, а я нужен тебе. Не вижу смысла что-то заканчивать. Все изменилось. Переминаюсь ноги на ногу. У меня отношения настоящие. У тебя что? Усмехается. Отношения с Тайгой? Что за бред? Бесит. В следующий раз попроси Ичкину сконцентрироваться на массаже головы, а не простаты. Тормозишь страшно. Шиплю, проходя мимо него. А я пока все расскажу нашим родителям.